Давно уж стал я круглой сиротою, И голова моя белым бела. В душе теснится все пережитое, Дорога круто под уклон пошла. Я был когда-то молодым да ранним, Но повзрослели дочери мои, Уже я предаюсь воспоминаниям. В кругу друзей, в кругу своей семьи. Но что не делал я, Куда б надолго не уезжал, Свершая путь земной. В тревожных снах Все чаще вижу Волгу, Саратовские степи Предо мной. Я не забыл глаза скорбящей мамы и горький взгляд гамзата отца -доса, когда плясали строки-телеграммы в ладонях потрясенного отца. Сынок, поедем. Собирайся к брату. Сказал он, обернувшись на ходу. Судьба несла нам новую утрату в том сорок третьем памятном году. Мать, обессилев от немых страданий, от злых предчувствий и глухих тревог, впервые в жизни августовской ранью нас проводить не вышла за порог. О Балашове в первый раз, пожалуй, мы услыхали. Брат мой Магомед, опасно ранен, полыхая жаром, Был в тамошний доставлен лазарет. У Сталинграда в стареньком вагоне Отец, приблизившись к узкому окну, Прикрыв глаза широкую ладонью, Стоял и грустно слушал тишину. Мы опоздали с тобой, опоздали. Вспомню и вновь разрыдаться готов. Госпиталь встретил нас тихой печалью и безутешно молчал Балашов. На костыле опираясь солдаты, нас обступили. Но ну, где Магомед? Стены и двери, и окна палаты, Все на местах, а его уже нет. Но продолжается путь наш трехдневный. От Балашова большак повернул К избам саратовской тихой деревни, Маленькой, словно аварский аул. Дальше тропинка вела вдоль канала к месту, где горец недавно зарыт. Нет, ни свидания нам выпадало, только прощание навеки на взрыт. Как далеки отсюда наши скалы, Где в сакле заплывают облака, Где юность Магомеда протекала, Бурливая, как горная река. Учитель молодой, простым солдатом Покинул ты свой дом, родную высь, И нет конца каникулам проклятым, Которые в то лето начались. Ты в пору обороны Сталинградской Не оплашал среди однополчан В разноязыщи фронтового братства Достойно представляя Дагестан. Все сотрясал сражение Гу зловещий, Но в ноябре у заданной черты Противника умело взяли в клещи Взаимодействующие фронты. А в феврале... Ты видел, брат мой старший, Как пленные по улице брели, Как из подвала вышел их фельдмаршал Худой, озябший в бункерной пыли. Но впереди простерся грозный, Длинный, тернистый путь. Числа сражением нет, Дорогой той до самого Берлина Тебе пройти хотелось, Магомед. Прямое попадание, вспышка взрыва, И ты доставлен в госпитальный тыл. Под скальпелем хирурга терпеливо Немыслимую боль переносил. Надежды затаенной не утратив, Ведя со смертью непрестанный бой, Ты запрещал соседям по палате Послать известие грустное домой. Уже к орлу сражение подходило, Разросся наступление, накал, А у тебя в конец иссякли силы, И ты проститься с нами пожелал. В саратовской земле останки брата покоятся среди других могил. Лежит на скромном бугорке лопата, ее могильщик унести забыл. Два пришлых горца с горем и любовью склонились мы над холмиком родным скорбели и у ближних изголовий приезжие. Мы поклонились им. Обычай гор, что освещен веками, велит над свежим траурным холмом воздвигнуть наш цадинский скромный камень и высечь эпитафию на нем. Но в Балашове нет ни гор, ни скал, Нет мастеров работы камнесечной, И цадоса слова печали вечной На временной дощечке начертал. Вершины гор, связав с раздольной степью, Он деревце на память посадил у ног твоих, Чтобы юных листьев трепет Судьбу испепеленную продлил. Покоя не ведали мы в Балашове Три дня и три ночи подряд. Согбенный отец на могиле сыновей Встречал и рассвет, и закат. Но вот расставание минута настало. Упал на колени гамзат, он к небу взывал, И к земле припадал он, отчаянием черным объят. Прощай. Твои годы прошли быстротечно, надежда моя, Магомед. Ты праведно жил, воевал безупречно, Мой мальчик, души моей свет, Любовь моя, первенец мой незабвенный, Джигит, устремившийся в бой, Когда б не помехи дороги военной Я мог бы проститься с тобой. Мы едем по воюющей России, Начав обратный безнадежный путь. Я прикрываю веки, обессилев, Уже не смея на отца взглянуть. О, как он трудно и тоскливо дышит, Как постарел певец Кавказских гор. Его сейчас не вижу я, Но слышу безмолвный Непрестанный разговор, знакомые слова аварской речи, Звучат и под землей, и на земле, и та несостоявшаяся встреча Мне чудится в вагонной полумгле, Доносится глухой гортанный клекот, Улавливаю в скорбной тишине. О, Магомед, и голос издалека вещает. Не печалься! Ведь ты ни одного меня утратил. Моя душа об Ахильчи скорбит. Подумаем вдвоем об этом брате. Он был моложе, раньше был убит. Я хоть в земле почил, Мою могилу душа родная навестить придет. Но Ахильчи волна похоронила, Приняв его подбитый самолет. Ах, Магомед, не знаю, что ответить. Кто знает меру горечи моей? Как дальше буду жить на этом свете, Утратив двух любимых сыновей? Один ушел в пучину Черноморья, Другой дождаться не сумел отца. Лишь тот, кто испытал двойное горе, Меня понять сумеет до конца. Но ты учил нас побеждать страдания, Не замыкаться в горести своей. Взгляни на бесконечном поле брани, убиты миллионы сыновей. Я, может быть, в стихах твоих воскресну, В строке Расула оживу на миг. А сколько их, достойных, но безвестных, Что не войдут в проникновенный стих. Опять вокзалы, деревеньки, люди, А впереди и Каспий, и Цада. Крутые горы, как седые судьи, Нас встретят. Что мы скажем им тогда? Но вот за всю войну впервые Открылся мир листвы и трав. Солдаты шли домой живые, Победу в мае одержав. Обратясь к теплу и свету, Стремясь управиться с бедой, Воспел стихами славу эту, Гамзат совсем уже седой. Гремели щедрые салюты, Везде видны, везде слышны, Но выпадали и минуты Святой и горькой тишины. Отец мой, бодрствуя ночами, Накинул бурку в тишине, Молчал, но суть его молчания Опять была понятна мне. Он видел тех, кому победа Сплела прижизненный венок. Любой похож на Магомета. Вот так и он прийти бы мог. А вдруг? хотя у Балашова почил израненный боец, но лучик ожидания снова зажегся для живых сердец. А вдруг, хотя в морской пучине уснул крылатый охилчи, но как не помечтать о сыне? О безнадежность, помолчи! Случается, что похоронка лежит в родительском дому, Но ветеран приходит с фронта, Воскресший вопреки всему. Пусть хоть один, пускай хоть на день, Поэты верят в чудеса. Придет домой во всем параде И сын Гамзата. Но нет, вы таких вагонов, Что привезут его сюда. Он там, где двадцать миллионов От нас ушедших навсегда. Введение безжалостные эти Тиранили его и в поздний час. Чем меньше остается жить на свете, тем чаще память обступает нас. Высказывая все, что наболело, дряхлея, он произносил в тоске. Ветров и гроз немало пролетело, неужто стерлась надпись на доске? И мама пересохшими губами мне повторяла на пределе сил. Я вижу, где лежит цадинский камень, на месте том, где Магомед почил, земли аварской горсточку, Сперватый смешай рассул с могильной почвой той, потом живое деревце Гамзата, полей цадинской ключевой водой. Звучали те слова, как завещание. Куда б ни ездил, не летал, не шел, Весной давал себе я обещание, Что к августу поеду в Балашов. Экватор я на судне пересек, Полярный круг на лайнере крылатом, А в Балашов наведаться не смог. Опять в долгу Остался перед братом. Я в Бухенвальде услыхал набат, Прошел сквозь ад, Его зовут Освенц, И в трепто в парке был, Где наш солдат стоит, Держа спасенного младенца. А в Хиросиме, где развеян прах людей, Которые тенями стали, я написал стихи О журавлях, исполненные песенной печали. Я голову безмолвно обнажил У Пискаревского мемориала. И там, среди бесчисленных могил, Строфа Бергольц торжественно звучал. Ее слова, что врезаны в гранит, потомству адресованы открыто. Никто не будет на земле забыт, ничто не будет на земле забыто. Меня вблизи от Минска обожгла печальная мелодия хатыни. Негромкие ее колокола не умолкают в памяти поныне. У вечного огня в Москве моей, где похоронен воин неизвестный, стремление беречь живых друзей внезапно тоже обернулось песней. И совесть беспокойная Опять допытывается В часы ночные. Скажи, Неужто павших забывать Мы начинаем, Братья их живые? Но если мы забудем их, Тогда ни пакты не спасут, Ни договоры весь этот мир, И новая беда Обрушится на города и горы, На всех широтах, где солдаты спят, у каждого святого обелиска беседует со мною старший брат, хотя до Балашова и не близко. И снова лето полыхает в мире, полдневным солнцем золотя листву. По неоглядной многоводной шире Я к берегам саратовским плыву. На Волге дни большого урожая, Степь залета сиянием хлебов. Саратовцы как друга провожают Седого горца в город Балашов. Вот дерево, которое гамзатом Посажено над холмиком родным. Оно ведь было крохотным когда-то. А ныне тень огромная над ним. Стволы взметнулись над степным простором, На солнце блещет камень и металл. Но где же та дощечка, На которой отец родное имя чертал? Уже ли она нигде не сохранилась? В зеленой раме трепетных ветвей Граненный обелиск недавно вырос Над прахом незабвенных сыновей. Как монумент утратам и победам, Он мирным солнцем ярко озарен, И высечено имя Магомеда На мраморе среди других имен. Сияют эти буквы золотые, Как чистый отблеск вечного огня, Не выцветая, вопреки стихии Метельного или грозового дня. Отец! Лежит лопата на могиле, все та же. И лопатой старой той Мы землю в круг деревьев разрыхлили, Одно из них посажено тобой. Я волю дав слезам своим обильным, Благоговейно, как послушный сын, Степную почву на холме могильном Смешал с землей моих крутых вершин. О, мама, вновь я чист перед тобою, Я твой наказ исполнил до конца, Полив водою горной ключевою, Разросшееся дерево отца. Я из сады привез надгробный камень, Обветренный он темен и суров, но обработан мудрыми руками Искуснейших аварских мастеров теперь я этот камень к обелиску почтительно и скромно прислонил, и многим братьям поклонился низко смертному содружеству могил. Незримый в торжественном молчании несли со мной почетный караул собратья, земляки, односельчане, весь Дагестан и малый мой аул. Сюда призвал я все свои дороги, все горы, все поля, все воды рек, все замыслы, искания, итоги, весь мир тревожный, весь двадцатый век». есть среди живых сказать по чести, И те, кто недостоин быть живым, Убийцы, скрывшиеся от возмездия, Жестокие, опять не имеются им. Они бесстыдно жаждут оправдания, Наглеют мир сегодняшний клиня, Вынашивая подлое желание лишить народы вечного огня. Но это очищающее пламя не погасить им силой никакой, Ни снежными ветрами, ни дождями, ни бомбами, Ни злобою людской. Ведь если факел памяти погаснет, Померкнет жизнь без этого огня, Окажется, что жертвы все напрасны, И ни тебя не будет, ни меня. Так говорит моя живая совесть, Так утверждает мертвая зала. Так говорю я, завершая повесть, Что в сорок третьем начита была. Из ближних странствий, Из далеких странствий, Вернувшись в милый сердцу Дагестан, С незыблемым сыновьем Постоянством Спешу к священным Для меня местам. Сперва являюсь к матери с поклоном, С рассказом. Для меня она Жива. И в шуме ветра, В шелесте зеленом Я различаю Тихие слова. Спасибо, сын, Тебе отвечу кратко. Одна из наших дедовских примет Гласит, коль нет на кладбище порядка, Порядка и в самом ауле нет. Я слышу наставление Гамзата. Им вторит эхо снеговых высот. Ускай тропак над гробью солдата, нигде и никогда не зарастет. Расул, запомни: если будут люди беречь могилы павших сыновей, кровопролития нового не будет, и мир прибудет. На планете всей. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых непришедшие поли, не в землю нашу полегли, когда а превратились в белых журавлей.